Бойся гостя стоячего. Джош из тех гостей, что прощаются, но не уходят. Вечеринка закончилась, а он все сидит и сидит. Вы встаете, он тоже. Вы больше не поддерживаете разговор, но Джошу не нужна ваша поддержка. Он еще только входит во вкус. Приходится вытеснять его в прихожую, оттуда на веранду, оттуда к калитке. Считайте, что вам повезло, если удается спровадить его до часу ночи. Иногда, чтобы избавиться от такого стоячего гостя, я наступаю на него шаг за шагом, пока он не окажется сначала за дверью, а потом на улице. Тут я стремительно бросаюсь назад и успеваю захлопнуть дверь еще до того, как он вспомнит, что забыл у меня что-то. Однако, избавляясь от подобных гостей, необходимо соблюдать такт. Я стараюсь, чтобы приготовления мои не были слишком заметны, но примерно в четверть двенадцатого уже принимаюсь за дело. Однажды мне удалось выпроводить четырех гостей меньше, чем за две минуты. Я ворвался в комнату, где они уже биты час, надевали шляпы и закричал «Горим! Горим!». Правда, из дома сбежали не только гости, но и все мои родные. В трудных случаях можно прибегнуть к горячему кофе. Вы спотыкаетесь и проливаете кофе на гостя. Но это рискованно. Вместо того, чтобы уйти, он возьмет да останется у вас ночевать. На моего зятя Томаса, например, не действуют ни стоны, ни вздохи, ни позевывания. Видя, что ты поглядываешь на часы, он лишь удобнее устраивается в кресле. А если прогоняешь на улицу кошку, не без намека, он пускается в длинные рассуждения о котах. Система его проста. Если вы станете завести часы, он обязательно сообщит вам, что Большой Бен заводит два человека в течение четырех дней. А если вы скажете, что устали, как собака... Хм. Я сказала так на прошлой неделе, так он все еще у нас, вернее всего пять минут назад ушел. Он явился помочь мне построить курятник, а избавился я от него только на пятый день. Причем самым простым способом, который вполне можно рекомендовать тем из моих читателей, кто в данную минуту хочет избавиться от гостей. Вот мой способ. Я приношу в комнату топор, сажусь около пианино на стул и начинаю точить топор бруском. При этом я напиваю себе под нос какой-нибудь тоскливый мотив и время от времени поднимаю голову и гляжу прямо в глаза засидевшемуся гостю. Несколько минут назад, когда я попробовала этот способ на моем зяте Томасе, он поспешно поднялся и сказал, ну, мне, пожалуй, пора. Не выпуская из рук топора, я проводил его до двери и проводил бы хоть до самой калитки, если бы он не исчез раньше, чем я дошел до веранды. Теперь я серьезно подумываю о том, чтобы испытать этот способ на тетушке Мэйбл, которая гостит у нас уже три года, а ее приятельница гостит у нее три недели, а две приятельницы ее приятельницы в настоящую минуту распаковывают свои чемоданы в спальне, которые только что освободил мой зять Томас. «Быть может, лучше созвать их на совет и предложить стать хозяевами дома, а я буду и гостем. Это меня устроило бы куда больше».